Малая панда и ее родственники в Америке Малая панда живет в лесах на восточных склонах Гималаев и ближайших гор Западного Китая. Зверек небольшой, с хвостом длиной около метра, шерсть густо-пушистая. Оттого, кажется, малая панда крупнее истинных своих размеров. Наряд у нее очень даже красочный. Днем спит в дупле или в развилке дерева. В сумерках пробуждается, прохаживаясь в перевалочку, ищет желуди, коренья, лишайники и, главное, сочные и молодые побеги бамбука. При каждой даже мимолетной тревоге спасается на деревьях. А если пути к отступлению отрезаны, защищается отчаянно, отбиваясь лапами с острыми полувтяжными когтями. Методы обороны похожи на медвежье. Но когти скорее кошачьи. Живут малые панды часто парами или семействами, стаями никогда. Крик их, громкое какое-то птичье верещание. Кроме двух панд, иных енотов в Старом Свете нет, но в Америке их 16 видов. Еноты стопоходящие, как медведи, некоторые полустопоходящие, когти у них маленькие. полувтяжные или нефтяжные. Чем-то напоминают они некрупных медведей, но чем-то и куниц, хотя, в общем, это звери особого семейства. Самый известный из енотов, особенно тем, кто часто заходит в магазины, торгующие шубами, полоскун или вашбер, как называют его меховщики и немцы. Полоскуном же прозвали за странную повадку — мыть в воде, когда она есть поблизости, всякую свою пищу и разные несъедобные предметы. Полощит, трёт опускает, снова ловит передними лапами все, что хочет съесть, так тщательно и долго, что случайной блажью это не назовешь. Но какой в том биологический смысл, непонятно. Некоторые еноты... В неволе даже детенышей своих новорожденных моют. И так бессмысленно усердно, что те, случалось, умирали после стирки. Родина этого енота — США. южные провинции Канады, Мексики и Центральной Америки. К югу от Панамы. Ростом он с лисицу, серо-бурый, на морде маска, черные полосы. Хвост с четырьмя шестью темными кольцами, когти нефтяжные. Именно на полоскуна похожа наша енотовидная собака, а сам он повадками напоминает соседа своего опосума Так же всеяден, так же нередко таскает кур, так же ловко прыгает и лазает по деревьям. Иной раз даже как ленивец ползет спиной вниз по тонкому суку, лапами его перебирая. Неплохо и в опоссума играет, притворяясь мертвым, когда пути к бегству отрезаны. И так же, как опоссум или, скажем, медведь, спит зимой в дуплах, там, где зима холодные. Веселый, живой, игривый, любопытный и незлобный злобный зверь. Ночами деятелен, днем спит на дереве, реже в барсучих норах. Плавает хорошо, И в отлив далеко путешествуют еноты за отступившим морем, ловят крабов и рыб в небольших лагунах и впадинах, наполненных водой. Детеныши от двух до восьми. У нас родятся они в апреле, начале мая. Наши зоологи довольно удачно акклиматизировали американских енотов во многих местах страны. В Гомельской области, в Краснодарском и Ставропольском краях – Дагестане, Азербайджане, Узбекистане, Киргизии и Приморском крае. Впрочем, в последнем районе, пишет Новиков, акклиматизация протекает неудовлетворительно. Кроме того, акклиматизировались еноты, сбежавшие из звероводческих ферм ФРГ в Гессене, Вестфалии и Нижней Саксонии. На площади в 50 тысяч квадратных километров Живут здесь на воле около тысячи енотов, еще примерно полтысячи к востоку от Берлина. Американцы завезли енотов на Аляску и Баганские острова. На этих и некоторых других островах Гваделупа, Барбадос, Ластрес-Мариас обитают, как считают американские специалисты, пять близких к полускуну, но особых видов енотов. По-видимому, все-таки это лишь разновидности, подвиды или расы полоскунов. Только южноамериканский енот крабоед, хотя и принадлежит к роду полоскунов, и повадки у него такие же, но вид это особый. Если снять с полоскуна, из хвоста тоже пушистую шубу и одеть его в мех не густой и короткий, то получим зверя, похожего на крабоеда. Поэтому и шкуры крабоедов меховщиками не ценятся, и нет их среди миллиона тех енотовых шкурок, которые каждый год в одних лишь США продают на рынках пушнины. В Северной Америке еноты-крабоеды не водятся, Но живет тут, в Южных Штатах, еще один очень симпатичный зверек той же породы Каки-мисел, кошачья белка или енот-крошка. Расточком он чуть больше белки, пушистый хвост, длиной сантиметров 37 семь. Все остальное примерно столько же. Желтовато-серый, ушки большие, а хвост сплошь от корня и до конца в черно-белых кольцах. Очень эффектный хвост. Зверек лесной лазает по деревьям не хуже белок, но живет и в каменистых пустынях, в кустарниках и на холмах. Пуглив, осторожен и только ночами промышляет добычу, поэтому даже там, где кошачьих белок немало, люди редко их видят. Более крупные серые, как и мисел, обитают в Центральной Америке. Кроме полоскунов, крабоедов, как и меселов, в семействе енотов числится еще три вида насух или коати. Кинкажу и три вида олинга живут кто в Южной, кто в Центральной Америке, а один вид насух лишь на острове Косумель к востоку от Юкатана. Куати — отважные, игривые и очень деятельные звери. Весь день у них проходят в заботах о пропитании. Небольшими группами, в которых около дюжины самок и детенышей, высоко задрав хвосты, копают они землю длинными мордами с очень подвижными носами. Унюхают в старом пне червя или личинку, сопят, урчат, когтями скребут. Весь лес... Прочесывают тщательно, одни внизу по земле, другие вверху на деревьях. И все им годится в пищу. Ящерицы, птицы, насекомые, моллюски, коренья, разные плоды. Лишь заметят что-нибудь подозрительное. Сейчас же громко свистят, и вмиг вся стая уже на деревьях. Сверху безопаснее выяснять причины тревоги. Ночью спят тоже на деревьях, растянувшись на толстых суках. Все другие еноты, наоборот, бродят ночами. Плавают хорошо и любят воду. Между пальцами у носух небольшие перепонки. В повадке у них, как и у енота, полоскать в воде и лапы, и разные предметы, и даже свой хвост. Рассказывает про ручных Коати, что курильщиков они не выносят. Как хозяин закурит, так норовит сигарету у него вырвать и выбросить. Взрослые самцы живут в одиночестве. Их зовут Коати-мунди. Лишь когда пора размножаться, приходят они к компании малолеток и самок, каждый в своей. И если заявится сюда другой Коати-мунди, драки бывают жестокие. За недели перед тем, как должны появиться на свет четыре или пять детенышей, уходит на сухо из стаи, строит гнездо на дереве и там рожает. 5 недель в этом гнезде кормит сосунков, а потом ведет их к покинутым на время товарищам. кажу зверек небольшой, серо-рыжий, с длинным цепким хвостом, хвост — Самая его примечательная черта. Лишь еще у бинтуронга, южноазиатского зверя семейства вивер, такой же способный прочно хватать ветки хвост, больше ни у кого из хищных. Примечательны у кинкажу и язык, длинный и тонкий. В любую щель тот язык может втиснуться и добыть меда столько, сколько зверек захочет. Мед, фрукты его лакомство Но ну и птичье гнезда разоряет цепкохвостый енот, и при случае ест разных мелких зверьков. Кинкажу добродушен и игрив, к человеку привыкает быстро. В индийских деревнях нередко живут ручные кинкажу. Второе имя этого зверька — потто. Также потто называют в Африке одного лемура, который, странное дело, немного похож на кинкажу, хотя совсем не родич его. Алинго, особенно Алинго Алена,